Майонез и кот. Несколько лет назад отдыхал летом у духовных чат на их лесной деревянной даче, стоящей невдалеке от небольшого, но уютного, красивого, почти круглого природного озера. Впрочем, довольно глубокого и с, и с, и с чистейшей водой. Правда? Холодноватой. Водилось. Там и рыбка. Ёрш, карась, окунь, подлещик. На берегах росли березы, сосны, впрочем, большие, матерые, ивы, которые картинно опускали свои наклоненные длинные зеленые ветви прямо в воду, будто купая их. Закатное солнышко высвечивало все это великолепие, и своей искрящейся дорожкой и розовато-лимонным цветом. И часто возникало желание взять в руки кисть и с акварельными красками, которые забыл взять, потому частенько с досадой ругал себя. Атмосфера общения моего в целом складывалась дружеская, но иногда бывали сложные моменты, и хотя духовные чада старались меня особенно не донимать своими проблемами и вопросами, я все равно иногда ощущал некий едва заметный дискомфорт и обязанность. Хотя, еще раз повторяю, они, как могли, пытались меня сильно не нагружать. Я это ценил, и при каждом удобном случае за такое отношение старался благодарить. И однажды тихим, совершенно безветренным, теплым вечером Сидя в старом кресле около бани, я увидел ежика. Он смело прошелестел из, ди... из заросли дикой малины и крапивы, ближавшей елки, и под ее нижними раскидистыми лапами затих. И как бы замер, внимательно оглядывая свое новое пространство. Я решил, что он голоден, ищет пищу, и бросил ему кусочки хлеба, предполагая, что он их схрумкает. Но не тут-то было. Ежик, ежик понюхал хлеб и презрительно отвернулся. Фыркнул и начал смачно, чавкая, сживать то ли кору, то ли сухие еловые веточки. Потом стал производить разведку, вышагивая то влево, то вправо, иногда останавливаясь. И сосредоточенно думая о чем-то своем. Сколько времени, не знаю. Прошло, но вскоре ежик опять прошелестел в заросли. Уже смеркалось, и я вошел в дом. Взял из холодильника майонез и выдавил немножко на блюдце. Его-то, думаю, ежик по достоинству оценит и съест. Но не тут-то было. Майонез на блюдце утром оказался нетронутым, на своем месте под елкой. Но накрашенного хлеба не было, то ли птицы склевали, то ли еж все же решился подкрепиться. Ночью ведь я спал, и никакого наблюдения, естественно, не велось. Зато вечером состоялся праздник. Его сиятельство господин Ежик почтил вниманием и присутствием. На этот раз он тщательно обнюхал стену бани и, в чем-то с твоем удостоверившись, степенно удалился. На следующий день майонеза на блюдце осталось ровно половина, и опять хлеба не имелось в наличии. Может, наконец, Ежик? Распробовал хлеб с майонезом, и они ему понравились, с радостью подумал я, а вслух сказал, возможно, вечерком нагрянет с визитом. И действительно, семь дней ежик, как уважающий хозяина гость, исправно, почти как на работу, около десяти вечера появлялся, уже особо не прогуливаясь и не делая круги вокруг елок и сосенок, а прибег, прямиком направлялся к блюдцу, заразительно чавкая, не очень много ел, то и делая фыркая, фу -фу -фу, и, плотно вымазив, вымазав свой носик белым майонезом, довольный с чувством выполненного долга, не спеша ковылял, прихрамывая, на левую заднюю ножку, в густую траву с высоченной крапивой, иван-чаем и черной смородиной. Но на восьмой день ежик не появился. Хотя, что и говорить, ждал я его. Не пришел он и на девятый, и на десятый, и на одиннадцатый день. А я все подкладывал и подкладывал, регулярно исчезающий из блюдца майонез и хлеб, наивно надеясь увидеть долгожданного гостя. Загрустил я, стал раздражительным, нервным, и даже любимое дело как-то сникло и потеряло блеск и притягательность. Просто все валилось из рук. Продолжал думать о ежике. Что с ним случилось? Может, заболел или провалился в яму? Возможно, собаки задрали. Почему, почему же он отменил свой обязательный визит? И чем он меня пленил? Возможно, своей самодостаточностью. Ничего не требует, даже не просит. Хочет – придет. Не захочет – тишина, и нет его. Автономность полнейшая. И ведь буквально у каждого живого существа – своя глубоко индивидуальная жизнь, свои привычки, повадки, пристрастия. И как премудро у Господа все это мироздание связано в один единый таинственный и сложный организм. Даже планеты, собранные в далекие галактики, строго подчиняются его законам. Сел я, Как обычно, около десяти вечера в окружении сосенок и елочек, и печаль обволокла меня, и не заметил, как пролетели часы. Сильно стемнело, зажглись звезды на темном небе, и почти уже умолкли птицы, видимо, вдоволь напевшись и наговорившись за день, а теперь устроившись на ночлег. Где-то совсем рядом проухал филин, радуясь наступлению ночи, ведь это его время охоты. Вот, видимо, что-то интересное заметил и резво полетел, поднимая характерный ритмичный шум с сильными крыльями. И только неугомонная кукушка вдалеке настойчиво выводила свою бесхитростную мелодию, с легкостью накручивая одно за другим свое однообразное «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!». И вдруг яркая звезда, удаленная от меня на сотни тысяч световых лет, прочертив длинную линию и оставив за собой узкий, блестящий, быстро растаявший шлейф, упала и погасла. Как премудр Всевышний, сотворив все это, как велики его власть и могущество, в который уже раз поражался я, глядя на огромное таинственное небо, млечный путь, большую медведицу и всегда заметную полярную звезду. Воистину создать сон мы миров под силу только лишь Господу. Совершенно незаметные дни, днем комары сейчас ночью, весьма активизировались и, как Шмиты, кровожадно пикировали то в лицо, то на руки. Но я, как мог, отстреливался, махая и хлопая их ладонями обеих рук. Внезапно послышался характерный шелест. Закачалась малина с крапивой. Ну, думаю, вот он, наконец-то, мой желанный гость. Идет! а вышел соседский черный кот и напрямую направился к хлебу с майонезом Дворец.